Глава 26. Синхронизация 9,4%. Сеанс подошел к концу, когда мы преодолели 26 километров пути. Четверть, если верить спутниковым снимкам, или половину, если считать до той местности, окраска которой на фото существенно отличалась от бытующей в районе центра. Это я к тому, что ничего нового за первый день пути мы не увидели. Те же холмы, река, контрастный черно-белый пейзаж и корявые, лишенные привычных по земле листьев деревья. Новых животных тоже не увидели. Признаться, вообще никаких не увидели, хоть и честно всматривались в три пары глаз. Но нет. Местность, не считая растительности, была совершенно безжизненной. Даже стичей с крысами не было. Перед тем, как активировать ретранслятор и покинуть планету, загнали енота в какую-то щель между скал. Не то, чтобы опасались других операторов, все-таки так далеко от цитадели даже мы еще ни разу не заходили. Не говоря уж об обычных добытчиках. Скорее в качестве собственного успокоения. За все время существования цифровой колонизации на планете не фиксировались какие-либо природные катаклизмы. Да что уж там, даже дождей ни разу не случалось, не говоря уж о сильных ветрах или резких изменениях температуры. Но это не значило, что природа чужого человечества мира не способна была преподнести неприятный сюрприз. Так что укромное место, в котором укрыли танчик, в какой-то мере должно было уберечь нас от неожиданностей. По дороге еще договорились, что экспедиция продолжится сразу, как только на сеансе окажется двое из нас – конце концов, транспорт двигается не настолько быстро, чтобы это могло помешать работе ретранслятора. А сидеть, терять время в ожидании задержавшегося в реале третьего члена отряда непозволительная глупость. Естественно, каждый из нас подумал, что уж он-то точно не опоздает, не говоря о том, что вообще пропустит сеанс. Мы начали главное и важнейшее наше приключение. И пусть пока мы ничего нового не нашли, но и пропустить что-то интересное никто не собирался. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, поделись своими планами. У капсулы меня уже ждал доктор, который обрадовал новостью, что первая из запланированных встреч с операторами назначена на вечер, и что мне нужно поторопиться, чтобы успеть принять душ и покушать, прежде чем автобус выдвинется в сторону Новосибирска» и ведь даже не поспоришь, сам подписал бумаги, дал согласие на эти мероприятия. Не сказать, что я прямо нуждался в дополнительном заработке, просто подумал, что кое-какие связи среди операторов все-таки не помешает иметь. Разговоры о создании собственного клана случались все чаще, а мемберов ведь откуда-то же нужно было набирать. Автобус оказался наполовину пуст, ну или наполовину полон, если вы оптимист. И вот вроде я уже больше месяца в проекте, а в салоне не нашлось ни единого знакомого лица. Большинство – мужчины, но и женщины тоже виднелись. И нашлась бы хоть одна дама, сидящая одна без спутника, я бы расположился там, но на нет и суда нет. Плюхнулся на первое попавшееся место и включил благоразумно взятый с собой планшет. Путь до столицы Сибири не близкий, чем-то же нужно было себя занимать. Решил форумы почитать, ознакомиться, так сказать, с тем, заметили ли в центре наше убытие в экспедицию или нет. Но не успел, автобус еще даже на Чуйский тракт не успел вырулить, как на свободное место рядом со мной плюхнулся мужик в комбинезоне операторов. Мы, в принципе, все щеголяли в подобном наряде, так что ничего удивительного в его обличии не было. Профессор. Ткнул незнакомец в шеврон с ником на груди. Клан Public Enemy. Слышал? Лис, хмыкнул я, повторив жест. Просто лис. Враги народа? Нет, не слышал. Недавно образован. Недели нет еще, подтвердил мою догадку профессор. Набираем народ. По большей части русскоговорящие, но и других тоже берем. У нас много кто на импортных языках общаться может. Я слышал, ты по-английски свободно говоришь. «Есть такое», — кивнул я, — «но к вам не пойду, извини, у нас своя банда». «Да я наслышан», — засмеялся тот. «Мало кто не знает Лиса и его отряд. Вы же всегда там, где кипишь какой-нибудь. Болтают и гранатами тварей со стены при обороне ты выдумал скидывать». «Само получилось. Сильно прижали». «Респект и уважуха, брат. Если бы не твои гранаты, меня бы на толпу маленьких научных сотрудников разорвали». А бабла на запасное чучело у меня тогда не было. «Да ладно», — отмахнулся я. «Админы бы снабдили новым носителем. Все-таки общее дело делали. Не будь нас, хрен бы его знает, была бы сейчас еще там колония. Или уже нет». «Тоже верно. Но страшно все равно было. Капец как». «Чем промышлять собираетесь?» — решил я сменить скользкую тему. «Позиционируем себя как наемники. Проспера?» Это наш глава, если что. Он говорит, скоро кланы лбами сталкиваться начнут. Зоны интересов, конфликты, а там и до войн недалеко. Наши услуги будут востребованы». «Логично», — признал я. «Пара десятков добрых вояк могут ход войны перевернуть». «Вот-вот», — разулыбался профессор. «Я вот и занимаюсь подбором кадров. Кадры решают все, сам знаешь». «Знаю», — кивнул. «Хочешь среди молодых поискать?» – поинтересовался я. Понадеялся, что для моего собеседника не является тайной то место и та цель, куда мы все ехали. «Ну да», – вскинул брови рекрутер наемников. «Разве не мы все туда едем за этим?» «Меня просто компания подписала на это», – пожал я плечами. «Сказали, что начинающим операторам полезно будет поговорить с опытными». Я, когда впервые на планете глаза открыл, много бы отдал за пару грамотных советов. «Говорят, на тебе эксперимент хотели поставить», — решился все-таки спросить профессор. «Выпихнули со склада даже без брифинга?» «Типа того», — согласился я. «Представь нобы с тремя процентами синхронизации. Я там все углы своим чучелом собрал. Как смог до стены доковылять, сам себе поражаюсь». «До стены?» «Ну да, типа Родина в опасности, все операторы на стену и все такое». «И ты с тремя процентами на стену полез?» «Ну да», — снова дернул я плечом. «А в чем проблема? Там даже целиться ни в кого не нужно было. Знай себе, выпускай в Орду магазин за магазином». «Офигеть ты, отморозок! И из своих не подстрелил никого?» «Нет, бог миловал». «Капец! В гробу я видал такие эксперименты». Но по дисинхру прокачал за неделю до десятки? Да у меня и сейчас еще десятки нету. Как так? Пуще прежнего удивился профессор. У знаменитого лиса нет десятки в синхре, да ты гонишь. Это что, так критично? Девять, десять, пятнадцать. Какая разница? Вот теперь верю, что нет десятки, кивнул тот. Перешагнешь первый предел, сразу поймешь, в чем разница. Первый? Ага. Потом двенадцать, тоже значимая цифра. А тринадцати, насколько мне известно, еще и нет ни у кого. «Так мало. Я думал, у половины ветеранов уже далеко за пятьдесят». «Ха, скажешь тоже. После десятки синхра начинает сотыми долями процента набираться. В твоей банде что, ни у кого предел не пробит?» «Да почему есть такие? Просто я не интересовался вопросом, не думал, что это так важно». «О, братец Лис, очень важно. Очень. Операторы, кто за двенадцать перевалил, могут свои методы прокачки за деньги продавать. Только никто в здравом уме этого делать не станет». «Чтоб конкурентов не плодить», — хмыкнул я. «Противников», — поправил меня профессор. «Почти все топы уже в каком-нибудь клане состоят, а все кланы, по определению, противники». «Пока еще не совсем». Настала и моя очередь вносить поправки. Вот когда все займутся промышленностью, тогда да. Слышал, как говорят? Война — продолжение экономики. Просто так никто сражаться не станет. Битвы всегда ведутся за что-то. Деньги, влияние, что тоже деньги, доминирование. Ха, а тени они за что сражаются? По-моему, им ничего особо и не нужно. Слышал о тенях? Золотые мальчики, пришедшие на все готовое. Богатенькие буратины, решившие устроить себе сафари на экзопланете. Это внесистемные переменные. Их война против всех сразу в один миг окончится, как только они начнут проигрывать. Стоит парой сильных кланов объединиться и навалять золотым мальчикам, как их сафари превратится в сплошное разочарование». Ввалят еще денег, купят самые крутые пушки и броню и снова станут доминировать. Поверь, проф, это ненадолго, всему есть предел. Развлечение, грозящее тебе разорением, среди состоятельных землян не котируется. Сейчас кланам просто нечего терять. А представь, как они начнут сражаться, когда потеряют пару заводов или шахт. Или когда цена вопроса перевалит за миллион монет. «Твои вот враги народа готовы будут воевать за миллион?» «Да легко», — засмеялся профессор. «Месяца на три мы в полном твоем распоряжении». «Ну вот видишь, сколько сейчас уже кланов официально? Десяток? Два?» «Ну да, десятка два». «Да в каждом по двадцать, а то и тридцать рыл, так?» «Где-то так. Округлим до полутысячи. А теней сколько? Двадцать? Больше? Шестнадцать». И что, толпа в полтысячи человек не затопчет золотых мальчиков вместе с их крутыми пушками и навороченными доспехами? Да не в жизнь не поверю. Затопчет и джигу на костях станцует, а модные пушки продаст и пропьет. Согласен, засмеялся рекрутер наемников. Но это нужно, чтоб кто-то всю кодлу объединил, а пока все друг на друга смотрят с подозрением. Ну и все зазывают себе народ с раскачанной синхронизацией. «Гонка вооружений», — кивнул я. «Сейчас даже имея толпу слабо прокачанных бойцов, серьезные вложения в промышленность не защитить. Нужны профессиональные вояки с топовым оружием. Интересно только, на чем сейчас кланы свои капиталы зарабатывают? Админы на средства производства такие цены выставили. Закачаешься?» «Налоги?» — пожал плечами проф. Каждый мембер должен определенную сумму еженедельно в казну скидывать на развитие клана. «Самый простой путь не обязательно самый лучший», – пробурчал я себе под нос, но мой собеседник все равно меня отлично расслышал. Проспера тоже так говорит, типа это тупиковый вариант, решает численность, которую обирают в угоду нескольких приближенных к руководству персонажей. Еще говорит, что если воспринимать своих соклановцев только как ресурс, те не станут сражаться до конца. Какой смысл биться, если клан только и знает, что с тебя что-то брать, ничего не отдавая? Логично, рассуждает, признал я. Нужно будет познакомиться с твоим главой при случае. Может, сможем быть друг другу полезны. Да легко, отмахнулся проф. Проспера без закидонов, чувак. Со всеми готов говорить, лишь бы на пользу клан ушло. «Ну и хорошо. Тогда как вернусь из экспедиции, стукнусь к тебе. Познакомишь?» «Не вопрос. А что за экспедиция?» «Квест получили от админа в дальний поиск. Сегодня с рассветом выдвинулись». «Круто!» — воскликнул профессор. «Далеко нужно отъехать. А как с сеансами?» Дальше на протяжении пары часов я рассказывал об экспедиции. Сначала тихо, так чтоб только профессор слышал. Но, видимо, все-таки недостаточно, потому как очень скоро к разговору подключились любопытствующие соседи сзади и сбоку. Познакомились, назвав свои указанные на шильдиках позывные. Компания не приветствовала раскрытие тайной личности. Все мы были операторами и участниками эксперимента по внедрению в мозг имплантов. За разговорами дорога сжалась неимоверно. Вроде только что автобус, переваливаясь как утка с колеса на колесо, выбирался с тесной узкой дороги на Чуйский тракт, а уже за окнами показались предместья Новосибирска. Осенью темнеет быстро. Когда-то я отлично знал город, жил там, изучал улицы, переулки и ногами и за рулем автомобиля. Только с тех пор прошло много лет, а город неустанно обновлялся, перестраивался. Прокалывали низкие тучи несколько новых небоскребов, прокладывались новые дороги. Новосибирск – сравнительно молодой город. Все соседние областные центры, пожалуй, кроме Кемерово, намного старше. И, видно, подрастеряли уже запал за века существования. А молодая столица Сибири все не могла остановиться. Все росла, хорошело, меняя лица по десятку каждое десятилетие. Въехали в город уже в темноте. Погода была отвратительной. Холодная, мокрая взвесь в воздухе, сильный западный ветер и грязь. Менялись времена и нравы, менялись лица мэров, а осенний Новосибирск оставался все таким же грязным, мокрым и продрогшим, как дворняжка в подворотне. К моему удивлению, привезли нас к театру «Кукол», тому, что на Ленина, в том месте, где она пересекала проспект Димитрова. Автобус по-хозяйски вальяжно взрыкнул мотором и вкатился во внутренний двор театра. И ворота за нами тут же закрыли. Мероприятие, как мне и было обещано, было закрытым не для глаз праздных обывателей. Настроился на обязательную официальную часть, на какой-нибудь доклад, не весть о чем, с обязательными корпоративными лозунгами и призывами отдать всех себя на дело дальнейшего увеличения прибыли. И ошибся. Мы просто ввалились в маленькое фойе, где уже толпилось несколько сот человек в таких же, как у нас, форменных операторских комбинезонах. Корпоративные психологи ломали шаблоны. Нам даже блокнотов с ручками или каких-нибудь дешевеньких жестяных значков с логотипами не выдали. Просто выпустили в толпу начинающих, как акул, в стаю сардин. А по центру были расположены столы, за которыми услужливые парни в белых курточках разливали напитки. Пиво, джин, водка, коньяк, вино. Выбор практически на любой вкус. Чуть в стороне виднелись витрины, уставленные под носами, с малюсенькими, на один укус, бутербродиками. Ешьте, пейте, общайтесь. На этом свое участие компания и ограничила. Проф сразу пропал из видимости. вернулся в толпу, как тот шуруп. И я не сомневался, уже завтра враги народа обзаведутся несколькими новыми членами. Соседи по автобусу решительно направились к напиткам. Ну и я с ними. Кушать еще не хотелось, а вот по пиву я реально соскучился. Не сказать, что был большим его любителем, но попивал. Старался в каждой стране, куда попадал, пробовать продукцию местных пивоварин. Кроме того, решил, что пивом достаточно сложно напиться, действительно до невменяемого состояния. Так что сразу себя ограничил именно пенным. Парни-разливаторы работали быстро и профессионально. Очереди к ним не успевали образовываться, так и я получил свое достаточно быстро, и уже с кружкой в руке стал пробираться в сторону бутербродов. Ой! воскликнула девушка, когда я случайно подставился под ее излишний эмоциональный жест. Ну и, конечно, получил локтем по животу. Извините. «Без обид», — буркнул я. До еды оставалось сделать всего пару шагов. «Лис?» — звонко продолжила незнакомка. «Вы действительно лис? Тот самый?» «Вроде того», — кивнул я, пряча губы в кружке. «Какой самый?» «Знаменитый. Ой, я Гульнара, а это Батыр». «Приятно познакомиться», — вздохнул я, бросив попытки прочитать написанные латиницей ники на шевронах этой пары. Учитывая то обстоятельство, что в английском не существует ни мягкого произношения «л», ни звука «ы», y, сделать это было непросто. Давно в проекте.